]uins. Эпилог. Куда же ты, моя радость, ползешь? Мария перехватила малышку на руки и, взяв ее в запухлую ручку, тихонько потрясла. Мамина непоседа. Все так и хочешь куда-то убежать. э Девочка выгнулась и, намурщив носик, скуксилась. Розовые губки скривились, и девочка приготовилась заплакать. «Мария!» Катя засмеялась и покачала головой. «Отпусти ты ее! У нее сейчас такой возраст, непоседливой Как бы ты ни старалась, все равно не удержишь Руслану на одном месте. Ей интересен весь мир. И будто в подтверждении ее слов малышка обидно расплакалась. Тшшш, маленькая. Мария стала ее качать, но девочка закричала еще громче, и молодая женщина была вынуждена отпустить дочь на покрывало. Маленькая хитрюга тут же успокоилась и, ловко перебирая ногами и руками, рванула подальше от своей мамы. «Манипуляторша». Рассмеялась Мария и, присев на полотенце рядом с матерью, заглянула в переносную люльку, где сладко спали ее братик и сестричка. «Уснули?» – шепотом спросила она. «Морской воздух успокаивает их», – ответила Катя, вставая. «Посмотришь, хочу искупаться. Погода сегодня замечательная». И океан так и манит. «Конечно». Мария проводила маму взглядом, которая нырнула в прозрачную воду и перевела взгляд на дочь, устроившуюся на песке с наслаждением жующую какую-то резиновую игрушку. Уже несколько месяцев она жила в доме родителей, но прекрасно понимала, что Руслана растет, и ей пора определиться, в какой город мира они переедут. За прошедшее время многое произошло. Теперь Мария работала в крупной фирме переводчиком, выполняла заказы клиентов из дома. Это давало ей неплохой заработок. позволила скопить небольшой капитал. Руслана, росла и с каждым днем, все больше становилась похожа на Анну. Блокурый ангел с яркими голубыми глазами. Руслан за эти месяцы так ни разу и не приехал. Мария смирилась с данным положением вещей. Сначала она ждала и дергалась от звука каждого звонка. И что там говорить, надеялась, что муж приедет к ней. Но время шло, а от него не было никаких известий. и она поняла, что Руслан принял для себя окончательное решение и спрятала любовь к нему глубоко в своем сердце. Лишь по ночам, обнимая подушку, она тихо плакала от боли, разрывающей ей душу. Выбор, который перед ними поставила судьба, был несправедлив. И, к сожалению, решения в данной ситуации просто не было. Мария полюбила девочку всей душой и уже не могла бы от нее отказаться. А у Руслана была стая. ответственность перед своими волками, и он тоже не мог поступить иначе. Молодая женщина все понимала, и это сознание этого ей было невыносимо больно, но она старалась не показывать своих эмоций, чтобы лишний раз не расстраивать родителей. «А где мама?» – послышался голос отца, и Мария, обернувшись, увидела его в компании старого ланса и клинка, которые присели чуть в стороне на старой коряге. «Пошла искупаться». «А как моя маленькая принцесса?» Мигель заглянул в люльку и, увидев, что близнецы проснулись, ласково заворковал с ними, а потом, достав малышку в розовом одеянии, прикоснулся губами к ее лбу. «Бетти, моя крошка, проснулась?» «А кто такой маленький у нас?» «А кто сладенький такой?» «Хм...» — усмехнулся клинок. «Вот жизнь непредсказуемая штука. Господин так хотел сына, а дочку-то любит больше». Катя родила двух близнецов, мальчика, темноволосого и черноглазого, точную копию Мигеля, и малышку, очень похожую на нее. И, ко всему удивлению, маленькая Элизабет, Бетси, полностью покорила сердце отца, став его любимицей. Освальда, своего долгожданного наследника, мужчина тоже безумно любил, но дочь вызывала у него особый трепет. «Неправда», – пробормотал Мигель, отдавая малышку Марии и доставая из люльки мальчика, ласково целуя его. Просто Освальд знает, что своей сестричке надо уступить место, ведь девочка, именно поэтому я всегда первой ее беру на руки. В этот момент Руслана весело засмеялась и, радостно что-то прокричав, бросила в мужчину свою игрушку. «Дорогой, тебе даже ребенок не верит», укоризненно покачала головой Катя, выходя на берег, и, быстро вытерев тело от капель воды, натянула на себя легкий сарафан. Руслана тем временем ловко перевернулась и с радостным гиканьем рванула к мужчинам, сидящим на коряге. «Мама, лови ее! Сейчас все в песке перемажется!» — крикнула Мария, но девочка была быстрее. Она уже успела подползти до ног старого ланца и теперь, держась за его штанины, делала попытки подняться. «Крошка хочет на ручки!» — усмехнулся старик и, посадив ее на колени, стал играть в веселую лошадку, цокая языком и немного подпрыгивать. чем вызывал счастливый смех ребенка. «Ох, балуешь ты ее!» — покачал головой Мигель, передавая сына на руки жене, а сам забрал у Марии дочку. Всех баловал, и она не исключение, пробурчал старый волк, с явным удовольствием наблюдавший за веселой мордашкой ребенка. «Да, правда», — поддохнул клинок, «в семье Сантос Альвары все женщины, но, наткнувшись на прищуренный взгляд, мигеля просто замолчал». и не стал договаривать свою мысль. «Вот так-то лучше», – кивнул свободный волк, который прекрасно догадался, о чем хочет сказать его человек. Все женщины его семьи были своенравны и потрепали немало нервов, как и ему, так и его подчиненным. И он был уверен, что и Руслана, и Бетти, когда вырастут, тоже проявят свой норов. От этой мысли он улыбнулся, потому что безумно любил своих девочек. в том числе и Руслану, который действительно очень привязался и считал родной внучкой. «Мария!» – внезапно он обратился к дочери, которая задумчиво рассматривала голубую даль, погрузившись в свои мысли. «Что? Я забыл в доме мобильный. Ты не могла бы его принести? Мне должны позвонить». «Да, конечно. А где он?» «Точно не помню. Мне кажется, где-то наверху. Может, в спальне или в детской?» «Хотя я относил игрушки в твою комнату. Может, там положил его на тумбочку. Не помню». «Хорошо, папа, я найду». Мария ловко поднялась и направилась к дому. Мигель проводил ее взглядом, и это не укрылось от Кати. «Милый?» Она удивленно приподняла брови. «Руслан приехал. Думаю, им есть о чем поговорить», признался мужчина. «Наша дочь безумно страдает, и мне кажется, что пришла пора ей стать счастливой». «Пусть у них все получится». Вздохнула женщина и еще крепче прижала к себе сынишку. Они оба заслужили этого. Мария вошла в дом и оглядела гостиную. Не увидев телефона, она стала подниматься наверх, и внезапно до нее донесся аромат Руслана, от которого внутри все скрутило в узел. И по делу девушки пробежала дрожь. Уже галлюцинации мучает Отмахнулась она и спешно влетела наверх. Аромат волка преследовал ее. становясь с каждым шагом все сильнее. Мария, не веря сама себе, ошеломленно замерла, а потом медленно открыла дверь в свою спальню. Руслан сидел на ее постели, держа в руках огромный букет белых роз. Увидев любимую женщину, он вскочил и замер, разглядывая ее. Все эти месяцы были для него подобно муке, но мужчина знал, что должен сделать все для того, чтобы обезопасить свою семью. Рус... выдохнула молодая женщина и сделала шаг ему навстречу. И он, положив букет на стол, заключил ее в объятии, крепко прижав к себе. «Любимая», — прошептал он, — «моя любимая девочка. Как же я соскучился, родная. Но теперь никто и ничто не сможет нас разлучить. Я приехал к тебе». «А как же стая?» Девушка подняла на него глаза, наполненные слезами. Она поверить не могла в то, что теперь они действительно с Русланом будут вместе. Теперь стаей управляет другой оборотень. А перед тобой стоит свободный волк. И у меня к тебе только один вопрос. Ты выйдешь за меня замуж и позволишь вместе с тобой воспитывать нашу дочь? Да, да, да, тысячу раз да, ответила, не задумываясь, Мария. И по ее щеке скатилась слеза. Люблю тебя. Руслан наклонился и накрыл ее губы поцелуем. который вложил все свои чувства. Любовь, нежность, страсть, безграничную любовь, бесконечное счастье, в котором сейчас растворились оба. Несколько лет спустя. «Папа, папа, смотри, как я умею!» Светловолосая девочка лет трех прогнулась назад и сделала мостик, а потом, поднявшись, отряхнула ладошки от песка и подбежала к Руслану, который, подхватив ее на руки, закружил в воздухе. моя принцесса ты такая ловкая ты умница он подкинул девочку вверх и так же ловко поймал а затем отпустив на песок шепнул беги поиграй еще немного и пойдем обедать. Девочка кивнула и побежала к тому месту, где строила куличики из песка. Руслан довольно улыбнулся и вернулся к марии, которая сидела на шезлом гифте небольшого зонта родная чего-нибудь хочешь вглядываясь в лицо жены "Взволнованно спросил он. Нет. Тебе не жарко? Любимый, мне не жарко, у меня ничего не болит, и хочу напомнить, что я всего лишь беременна и не более. Твой сынок чувствует себя замечательно, правда, малыш?" Она взяла ладонь мужа и положила на свой живот, и Руслан улыбнулся шальной улыбкой, когда почувствовал мягкий толчок. "Родная, как же я тебя люблю. Садись. Сейчас Руслана достроит свой замок." И мы вернемся в отель». Мужчина послушно опустился на шезлонг. С момента, как он уступил право власти в стае и получил статус свободного волка, прошло несколько лет, и он ни разу не пожалел о своем решении. Конечно, ему бы хотелось, чтобы его заменил Кирилл, но тот, сославшись на любовь к приключениям и поискам сокровищ, категорически отказался. Более того, узнав о решении другу, он тоже ушел от волков. Свободное плавание и теперь жил своей жизнью. Руслану потребовалось время, чтобы выбрать себе достойного преемника и передать ему все дела. И только когда все было улажено, мужчина приехал за Марией. Скромная церемония в кругу семьи. И теперь и она, и Руслана носили его фамилию. Мужчина купил особняк в большом городе, где теперь проживал с семьей Иоаниты Аркадьевной, которая решила последовать за своим мальчиком. Руслана росла на радость родителям, совершая свои первые маленькие подвиги, и мужчина уже не представлял свою жизнь без нее. А недавно луна благословила их семью, и теперь они с нетерпением ожидали наследника. Руслан понимал, что когда мальчику исполнится 16, произойдет его первый оборот, и им придется исчезнуть из жизни Руслана. Он не хотел пока думать об этом, потому что эти мысли приводили его в ужас. «Папа!» девочка весело помахала ему рукой и руслан улыбнулся он полюбил эту девочку и все чаще ему в голову закрадывалась мысль о том что было бы чудесно если она когда нибудь стала истинной парой оборотню тогда бы им не пришлось расставаться и волк каждый раз обнимая дочь просил об этом луну мария же наблюдая за русланом в эту минуту тоже размышляла об этом она со страхом думала о том моменте. когда им придется уйти из ее жизни. И очень не хотела этого. Но остаться всем вместе было возможно только в том случае, если девочка станет истинной парой волка. Малышка подбежала к ним, и Руслан поднялся. Подхватив девочку на руки, он посмотрел на Марию. «Идем?» «Да». Перехватив малышку на одну руку, он протянул ладонь жене и помог подняться. Вдруг одномоментно они оглянулись. Где-то вдалеке послышалась музыка. Улыбнувшись, Мария прижалась к мужу и промолвила. Все-таки блюз — это музыка желаний. Руслан ничего не ответил ей, а просто обнял жену крепче. Так они стояли и наслаждались отголосками мелодии. «Мама, папа, люблю!» — внезапно произнесла Руслана, протягивая ручку и пытаясь обнять не только отца, но и мать. «И мы тебя любим, Кроха!» В унисон ответили они и весело рассмеялись. «Хорошо, что мы на отдых поехали сейчас», — сказала Мария, когда музыка стихла. «Еще немного, и я стану совсем неповоротливой, словно бегемот». Впереди у них был чудесный семейный обед, еще несколько дней отдыха в роскошном отеле и целая жизнь, наполненная любовью и счастьем.